3 сентября в зале общества садоводства на улице Гринель открылся пятый салон независимых. Представленный Адольфом Альбером Лотрек выставил там три свои работы: новую картину в Молен-де-Лагалет, этюд женщины и портрет одного из своих друзей, мисье Фуркада. «Салон независимых» закрылся 4 октября. На следующий день, 5 октября, в субботу, на Монмартре была сенсация. Жозеф Оллер, главный организатор всех парижских развлечений, создатель тотализатора театра Нувоте, большого плавательного бассейна «Рошешуар», нового цирка и американских горок, приглашал на открытие нового кабаре Мулен Руш. Оллер, каталонец, лет 50, был сыном испанца авантюристического склада. В один прекрасный день Жозеф Оллеру взбрело в голову уехать из родного городка и попытать счастье в Париже. И надо сказать, до сих пор у него не было ни одной неудачи. Сноска. Оллер был дальним родственником художника Франциска Оллера и Сестеро, приятеля Сезанна, Писаро и других художников. В книге ⁇ Жизнь Сезанна ⁇ Конец Сноски. На этот раз, однако, все считали, что его ждет провал. Оллер решил расширить границу увеселительных заведений Монмартра и открыл свое кабаре довольно далеко от площади Пигаль и бульвара Рошешуар, где процветали Брюан и Элиз Монмартр. Красные крылья мулен Руж вертились неподалеку от площади Бланш, на бульваре Клише-90, на месте бывшего кабаре Рен-Бланш, снесенного 4 года назад. Какое безумие! Да, безумие! Однако вечером весь Париж собрался в молен руж чтобы полюбоваться звездами кадрили Лагулю с Валентином Бескосным, Гри-де-Гу и Район-де-Ор, Мари-Касне и Монфромаж, которых переманил из Элизмон-Мартр компаньон Олера Шарль Зидлер. «Аристократы, люди искусства, литераторы, князь де Саган, Орельен Шоль, Эли де Талейран, Севенс, Жервекс, князь Трубецкой, граф де Ларошфуко заполнили огромный, высокий, украшенный флагами зал, ярко освещенный огнями рамп, люстр и стеклянными шарами. Одна стена была зеркальной, и от этого он казался еще больше С того самого вечера, как открылась кабаре Мулен Руж, Лотрек стал его завсегдатаем. У него даже был там свой постоянный столик. Отныне он и Мулен Руж неразлучны. Зидлер, приятель Портье, предчувствуя, что это будет именно так, повесил на пурпурной стене холла кабаре картину Лотрека в Цирке Фернандо наездница. В самом деле, Ничто так не соблазняло Лотрека, как танцы в Мулен-Руж. Теперь там каждый день можно было увидеть его небольшую фигурку. Все, что так нравилось Лотреку, что доставляло ему удовольствие в Элиз и мулен де ла отныне было сконцентрировано в новом кабаре. Здесь танцевали кадриль, здесь выступала прекрасная и наглая, как никогда, Лагулю в своем небесно-голубом атласном корсаже, в черной юбке шириной в пять метров и под звуки оркестра, не уступавшего по грохоту оркестру Элиз Мартр, виртуозно вскидывала ногами свои шестьдесят метров кружев. «Выше, Лагулю, еще выше!» — в экстазе кричали все поклонники. Надвинув котелок на глаза или же сдвинув его на затылок, Лотрек рисовал среди шума топота в душной атмосфере кабаре, которая напоминает ярмарку любви, место, где происходит купля-продажа. Публика не танцует, она приходит сюда смотреть на кадриль, успехом которой не применули воспользоваться Оллер и Зидлер. Мужчины, возбужденные зрелищем, легко попадаются на удочку женщин, которые охотятся за богатыми любовниками. Всюду женщины, женщины, женщины! Среди цилиндров, фетровых шляп, котелков и даже каскеток мелькают атласные корсажи, голубые, красные, зеленые, белые, желтые. Милые, угости певцом! Мишура... Пестрота — роскошь дорогого публичного дома. Хлопают пробки от шампанского, от стола к столу переходит пьяный старик в продавленном цилиндре с надетой на руку дамской подвязкой, с пышным розовым бантом. Публика веселится. Красиво, а что? Великолепно! На Монмартре веселье, веселье. Декальтированная до пупка с черной муаровой ленточкой вокруг шеи, букетиком цветов в волосах, дерзко проходит лагулю, королева бала, королева торгова к любовью. Прощаясь, она вильнула бедром, и перед взором зрителей мелькнули ее панталоны с вышитым алым сердцем. Лотрек Снова получил приглашение принять участие в брюссельской выставке группы 20 и на этот раз поехал в Бельгию сам. Его сопровождал приятель по Мулен Руж Морис Гибер, представитель фирмы шампанских вин Моэт и Шандон. В жизни Лотрека были добрые гении, такие, как его друзья Бурши и Адольф Альбер. Их беспокоила беспорядочная жизнь друга, и они пытались направить его на путь истинный. Но были у него и искусители, беспечные приятели, во всем потакавшие ему, увлекавшие его собственным дурным примером. К ним относился и Морис Гибер. «Завсегдатай баров» И домов терпимости он, судя по газетной хронике, слыл мужчиной, который лучше всех в столице знал доступных женщин. Лотрек очень... Привязался к нему, и, как это обычно случалось с ним в отношениях со всеми близкими ему людьми, беспрестанно изводил его, заставляя, например, по десять раз в день делать какую-нибудь страшную гримасу, искажавшую лицо, а добродушный Гибер покорно повиновался ему».